Глава 34 В первую волну штурмующих вошло 20 человек. Все сильнейшие псионы мира. Следом за нами готовились идти еще 60. Остальные прикрывали тылы от возможного нападения. Но при необходимости собирались прийти на помощь, если первые два отряда не справятся. Будь это гнездо обычным, можно было назвать опасение смехотворным. Сейчас я так не считал. Мне удалось уговорить паладина назначить меня провокатором. Предполагалось, что я выманю слабоуровневых чужаков из камеры, используя свою способность к ускорению. Впрочем, у меня была и другая причина действовать подобным образом, более личная. Я должен был встретиться с хозяином. Мое присутствие в рядах наступающих представляло угрозу. Существовала вероятность, что чужак сумеет меня подчинить. Оставлять троянского коня среди бойцов нельзя, но у медали существует и другая сторона. Чужаки не захотят причинять мне вреда без приказа своего господина. Я полагал, что сумею удержать щиты достаточно долго и избежать влияния хозяина, чтобы успеть бросить несколько знаков, оценить силы собравшихся в камере чужаков и убежать. Надеяться на успех этого плана позволил опыт моего предыдущего ментального контакта. Я тщательно вспомнил все подробности и решил, что рискнуть стоит. От многочисленных снадобий тело гудело и подергивалось. Устоять на одном месте, накачанном наркотиками бойцу, почти невозможно. Хотелось движения. В то же время голова стала легкой, пустой. Кристально четкие мысли текли плавно и невыразительно. Вечный недостаток стимуляторов, резкое увеличение способностей с последующей расплатой. Использовал я их редко и сейчас принял исключительно по требованию паладина. Готов? По-моему, Таггард нервничал больше меня. Я-то свои дела уладил. Белоснежка в случае чего обещала позаботиться о свете. За толиком присмотрит фролов, так что в камеру я шел со спокойной душой. «Да?» «Тогда начинаем!» Я вошел в коридор и медленно двинулся вниз, в сторону широкой арки, ведущей непосредственно в камеру. По опыту я знал, что рядом с проходом всегда сидят несколько слабых тварей, которые могут помешать пройти внутрь и прочувствовать свиту королевы. И их надо уничтожить или выбросить из перехода, хотя бы на короткое время». Тогда можно будет заглянуть внутрь камеры, бросить огненную призму и посчитать свиту. Никого. Только ощущение давящего взгляда, равнодушного, внимательного, всепроникающего. Я сделал еще пару шагов, но аур твари не разглядел. Даже с учетом того, что я не решался использовать свои ментальные способности ауры, я должен увидеть хотя бы одну. Ничего. Никакого присутствия. Только красно-серые стены и знакомые призрачное Марево. Перед входом в камеру неясные чувства заставило меня замереть. Показалось, или хозяин шевельнулся. Прошло две минуты. Огромный срок, но движение в ментале не ощущалось. Давление на ауру тоже не менялось. Скорее всего, нервы шалят. Я вслепую бросил активированный артефакт в камеру и отскочил назад. Несмотря на взрыв, в чистую выжигший добрых двадцать метров, изнутри по-прежнему не доносилось ни звука. Даже присутствие королевы не ощущалось хотя уж ее-то я должен был почувствовать еще в коридоре. Поколебавшись, я заглянул в арку проема. Абсолютно пустая пещера. Никого. Если бы не хозяин, мощно давивший на мой щит, я мог бы решить, что предо мной королевская камера после зачистки, когда ученые уже вывезли все маломальски ценное и объявлена эвакуация. Я переступил через порог, привычно продавив лицом тонкую пленку перехода. Раньше я считал внимание хозяина пристальным. Думал, он сосредоточен на мне, чтобы понять, насколько я ошибаюсь. Мне пришлось попасть в центр его владений. Только когда предмет его интереса оказался рядом, он отвлекся от остальных дел и взглянул на вторгшуюся в его владение букашку. Он прошел сквозь щиты, не обратив на них внимания. Я понимал, что при желании господин мог бы сокрушить их своей силой. Может быть из боязни повредить хрупкий рассудок предмета изучения Или по какой-то иной причине Его разум включил мой в себя Растворил, познавая и вбирая в себя всю мою сущность От самых истоков Он взял все Первый младенческий крик, прикосновение матери Школьную драку с одноклассником Разбитую коленку, предательство любимой девушки Добро и зло, знакомство со Светланой, лица друзей На короткое мгновение он стал мной, одновременно оставаясь чем-то неизмеримо большим. Думаю, пожелать того хозяин, я смог бы влиться в его мысли, ощутить их на вкус, сгореть от осознания собственного несовершенства. Много позднее, по крупицам восстанавливая этот миг, я понимал, мощь прикоснувшегося ко мне существа была слишком велика. Господин видел мир намного ярче и глубже, чем кто-либо иной. В тот короткий момент, когда я краем сознания улавливал проносящиеся в его разуме образы, я ощущал Вселенную во всей ее полноте, самые глубокие пласты ментала, где скользили неведомые людям сущности, исход душ из отслуживших свое смертных оболочек, их путь к сияющим престолам тех, кто вправе судить. Я видел гибель миров и сотворение галактик, Понимал предназначение каждого живого существа. Я слышал шепот звезд и понимал голос океана. Судьба была древом, и я решал, какой побег должен уцелеть. Господин отличался от человеческих псионов намного больше, чем псион отличается от неинициированного человека. Быть может, никогда не виденные мною боги папы Джима и смогли бы понять глядевшее в меня существо. Я не смог. И вряд ли когда-нибудь смогу. А затем он ушел. Оставил меня одного. Невозможно описать нахлынувшее на меня ощущение потери. Даже человек, лишившийся обеих рук, не чувствует себя таким ущербным. От меня отсекли нечто бесконечно дорогое. Короткое прикосновение чего навсегда стало смыслом жизни. Мир стал серым, пустым. Жизнь казалась бессмысленной, без радости прикосновения к величию высшего. «Кажется, я закричал». ЭПИЛОГ Сегодня первый день, когда ко мне допустили посетителей. Даниил говорил, что раньше было нельзя. Якобы моя энергетика еще не была готова к прикосновениям других аур. Он даже других целителей ко мне не допускал. Готовил и убирал сам. Бросил все дела и потратил на меня больше месяца. На 50 километров вокруг Даниил единственный человек. И тот старается держаться подальше. Первую неделю после того, как меня вынесли из камеры, я провел на амазонской базе. Целители и ментаты пытались понять, что со мной произошло. Бесполезно. В конце концов, приехал Даниил, забрал мое бесчувственное тело и затребовал у Сергачева тихого местечка совсем без людей. Не помню, что он со мной делал, но вот уже четыре дня, как я стал с ним разговаривать. Постепенно выхожу из апатии, охвативший меня после разрыва связи с хозяином и даже немного рад пребывающим гостям. Даниил думает, что сумеет преподнести сюрприз, «Физически я абсолютно здоров. Аура повреждена. Оставленные чужаком следы разрослись, но сейчас постепенно исчезают. Все это мелочи. По-настоящему Даниила беспокоила моя психика. Ментаты, исследовавшие мой разум, не смогли прикоснуться к моим воспоминаниям, даже взяв под контроль энергетику тела. Мысли Псиона можно прочитать только одним способом – проломить все его щиты и объединить разумы. Задача в одиночку невыполнимая». Для сканирования собираются команды, десятикратно превосходящие объект по силам и мастерству. Пленника стараются изнурить перед допросом. Мои воспоминания пытались прочесть все ментаты, бывшие в распоряжении паладина. Человек сорок, не меньше. Защиту им снять удалось, в остальном вышла промашка. Не осталось у меня мыслей, совсем, только серая пустота. Забавно, что я слышал, как они в меня ломились, грубо, напролом. Возникнет такое желание, я сам прощел бы их, всех разом, но в тот момент мне хотелось одного, чтобы меня оставили в покое, поэтому я прятался в глубине себя до тех пор, пока мною не занялся Даниил. Интересно, каким образом он сумел меня вытащить? «Даниил!» Целитель немедленно подошел ко мне. «Как ты меня вытаскивал?» «Ну, как тебе сказать?» Он задумчиво запустил руку в волосы. В его голове возникли разрозненные воспоминания о методике лечения, исцелении ауры, привязка к внешним источникам энергии, понимание, что проблема в психике, и безумное, дерзкое решение, прямой контакт с информационным полем планеты, ее душой, раны, нанесенные хозяином, исцелить не в человеческих силах. Зато целое всегда может исправить частицу себя, если захочет. Главное – объяснить миру, в чем нуждаются его дети, и он щедро одарит просящих. Гордость за принятые решения, радость от хорошо выполненной работы, счастье, когда в моих глазах появилось осмысленное выражение. «Я понял. Спасибо». «Не понимаю, почему раньше я считал, что считать мысли псионов сложно? Не бывает идеальной защиты. Теперь я в мельчайших подробностях видел оставленные в ауре следы гнева, страха, боли, ненависти». Все это каналы, через которые ментат легко способен прочесть любого, любого, не обязательно обычного человека. У меня теперь это получалось и рефлекторно, независимо от желания. Прощальный подарок хозяина, надо полагать. Краем сознания я ощутил появление трех человеческих аур. Светланка, злобный, студент. Даниил ждал их позже, видимо, не вытерпели. Я уловил внутри себя нечто похожее на радость. Вероятно, надо сказать об этом Даниилу. «Его волнует моя слабая эмоциональность. Пусть тоже порадуется». У Светы мыслей не было. Чистые эмоции. Надежда и страх потери, сменившиеся при виде меня радостью и обожанием. Настолько сильные, что я оказался не готов к захлестнувшему меня валу счастья и поддался ему, улыбнувшись в ответ. Девочка вскрипнула, уткнулась мне в живот, крепко вхватив руками и заревела. Злобный и студент более сдержанно демонстрировали свои чувства. Я знал, что они рады меня видеть, но в их эмоциях присутствовали и настороженность, и озабоченность. Судя по косым взглядам, которые они кидали в сторону Даниила, уверенности в моем полном выздоровлении у них не было. «Вроде нормальный», – думал злобный. «Ряжка каменная, а глазенки живые, откачал Даниила мужика». «Будем надеяться, внешний вид нас не обманывает», – мысли студента вились короткими четкими отрезками, последовательно переходя от утверждения к утверждению, выстраивая логичную и правильную картину мира. «Аура почти пришла в норму, эмоциональный фон изменяется, выражение лица малочитаемое, но это его обычное состояние. Прогресс очевиден, значит, скоро Даниил окончательно приведет Аскета в порядок». Я с удивлением уловил искреннюю заботу, направленную на меня. Одно дело знать, что ты кому-то дорог, и совсем другое — получить столь очевидное подтверждение. Прочувствовав нечто вроде стыда, я счел нужным предупредить. «Я теперь способен читать ваши мысли. Думайте потише». «Ага, придется тебе, Аскет, еще немного полежать. Доказательство». Первую реакцию недоверия студент быстро подавил. Я почувствовал, как в его голове замелькали предположения, выстраивались стройные цепочки теорий. Тренированный разум затребовал новых фактов. «Какие доказательства тебе нужны?» Прошло некоторое время, прежде чем присутствующие убедились, что сказанная мной не глупая шутка. После первого шока взрослые быстро начали пытаться защититься от моего сканирования, попутно вспоминая свои многочисленные грешки. Даже странно, какие мелочи скрывают люди, возводя их чуть ли не в ранг первородного греха. Больше всего сокрушалась отревевшая Светланка, хотя как раз ей волноваться было не о чем. Обо всех ее хулиганствах я узнавал и раньше, без чтения мыслей, или успела что-то натворить, пока меня лечили. В конце концов, я нашел способ убрать и голоса из своей головы, что-то вроде стенки между мной и окружающим миром, которую приходилось постоянно держать в сознании. Было забавно наблюдать за возникшим на лицах друзей облегчением. Впрочем, я не сомневался, что вскоре студент найдет способ глушить мысли самостоятельно. Если не сам, то с помощью Мисюрина точно. И других ему научит. «Мы ждали минут пять», – злобный рассказывал эмоционально, заново переживая последний день штурма. «Потом я плюнул и пошел. Представляешь, ты вошел, прошел коридор, и вдруг в секунд через двадцать раз и нет излучения» как будто королева сдохла. Что делать? Не ясно. Гнездо трещит. Баладин кричит всем стоять. Ну, я внутрь и сунулся. Посмотреть, что да как. Вхожу, внутри никого. Ты на полу лежишь. В комок свернулся. Я сначала думал, все, отбегался аскет. Потом смотрю, нет, живой, дышит. Выглядел ты плохо, очень плохо. «Короче, мы тебя вынесли, в лазарет притащили, сидим, ждем, что мозголомы скажут». Тут прибегает коробок, кричит, мол, «Гнезда накрылись!» «Я сначала не понял, думал, он про амазонское пекло говорит, даже удивился, что он так разволновался. Конечно, гнездо хана, раз королева нет, а оказалось, он вообще про всех чужаков кричит». Говорить злобному было сложно, поэтому фразы выходили короткими, рубленными. Трудно сдержать эмоции, рассказывая о последнем дне войны. В тот самый миг, когда хозяин оставил мой истерзанный разум, исчезли все гнезда. Все, существовавшие в нашем мире, остались только первые ярусы и слабые апатичные твари, бродящие по ним. Они вскоре передохли. Ученые считали от недостатка корма. Не думаю. На мой взгляд, им просто незачем стало существовать. Ведь их повелители исчезли. Или один повелитель «Я до сих пор не знаю, кем считать простых королев. Разумными существами или куколками, колыбелями истинных хозяев. Впрочем, это уже не имеет значения. Важно только то, что за полтора прошедших месяца не появилось ни одного нового гнезда. Чужаки ушли. Надолго ли?» «Аскет!» – студент даже подался вперед. Так хотел услышать ответ на свой вопрос. «Что произошло там, в камере?» «Как объяснить, что тебя прочитали?» Даже не как книгу, намного глубже и тщательнее. Заодно изучив методы работы издательства и характер автора, я хотел показать им свои воспоминания, ответить как можно полнее, затем понял, не получится. На мое послание неизбежно ляжет отпечаток собственных чувств. Да и не стоит возлагать на других такой груз. Он только мой. «Он меня прочитал. Полностью. Примерно так же, как я могу прочитать вон ту печушку» только намного полнее». Я философски пожал плечами. «Если вы хотите знать, почему и куда он ушел, вы обратились не по адресу. Возможно, он пацифист, а мы дрались с плохо запрограммированными роботами. Или он решил, что его дела здесь закончились. А может быть, ему показалось, что он не сумеет справиться с нами в одиночку и сейчас где-нибудь создает новых бойцов. Ждет, пока вылупятся другие хозяева». «Все мои предположения не важны, потому что хозяин слишком сильно отличается от нас. Вполне возможно, истинные причины его ухода не имеют ничего общего с моими предположениями». «То есть лет через десять к нам может нагрянуть армия хозяев?» – тихо спросил студент. «Возможно». Я поколебался, но все-таки сказал. «Мне кажется, ему здесь не понравилось». «Субъективное ощущение, конечно, у него не существует чувств в нашем понимании, так что надежда есть». «Блин, а я-то хотел в отставку уйти!» Лицо Узлобного скривилось в кислой гримасе. «Какая отставка, Андрюша?» Студент посмотрел на него, как на дурачка. «Даже если бы мы точно знали, что чужики не вернутся, ни в какую отставку тебя никто не отпустит. Ты хоть представляешь, что сейчас творится в мире?» «А что творится? Люди радуются!» Простые люди, в отличие от политиков. Чужаки сдерживали человеческую агрессию. Пока они сидели рядом, все видели врага и старались как-то отбросить существующие противоречия. Теперь враг исчез, пшик и нету. Конечно, какое-то время люди будут помнить о чужаках, ждать их возвращения, но постепенно соблазн использовать псионов для междуусобных разборок одолеет. Вот увидишь, твоих бойцов скоро начнут учить драться с псионами. СБР перепрофилирует. Станет чем-то вроде магического спецназа. Другая проблема еще сложнее. Сосуществование обычных людей и псионов. Пока приходили чужаки, в псионах нуждались. А зачем они теперь, с точки зрения обывателя? Разве что целители пригодятся. Без остальных прекрасно можно обойтись. Возникнет соблазн пойти по американскому пути. В ответ псионы станут сопротивляться, а там и до открытой войны недалеко. Так что забудь слово «отставка». Зловного не порадовай слова студента. Меня тоже. И с кем ты, предполагаешь, будем воевать, если будем? Глобальной войны не начнется, она никому не нужна. Возможно, длинная цепь локальных конфликтов с необъявленным участием крупных держав. Атомная энергетика совершила качественный скачок. Бороться за нефть и газ нет смысла. Остальные полезные ископаемые проще получить торговлей. Правда, в мире скоро возникнет нехватка пресной воды. Это возможные причины конфликта. Что касается того, с кем воевать, в первую очередь Китай. Один из вариантов выхода из того кризиса, в котором они сейчас оказались, предполагает развязание войны за Сибирь. Предпосылки для этого существуют. На Дальнем Востоке есть целые китайские анклавы. И еще до вторжения в интернете появлялись карты, на которых граница Китая проходила намного севернее современной. Даже Сахалин на них был обозначен китайским. Сейчас в нашем правительстве разрабатываются разные сценарии сдерживания. Самые экзотические. Тесный союз, например. Мы им ресурсы, они прикрывают нас на мировой арене. Сценарий не так фантастичен, как кажется. Впрочем, есть вероятность раскола страны. У них сейчас в двух южных провинциях, да и во Вьетнаме, голодные мятежи. Европа и США тоже потенциальные противники. Захват новых сфер влияния. Плюс мы сознательно идем по псионическому пути развития. У нас самые лояльные к магам законы. Мы предлагаем иной путь, поэтому мы для них как кость в горле. Хотя у американцев скоро своих проблем будет хватать. Внутренние противоречия нарастают. Не о том беспокойтесь. С внешними врагами страна справится. Не в первый раз. Нам бы гражданской войны избежать. С иноземцами разберемся. Может быть, придется самим пару нашествий организовать, чтобы народ мобилизовался и против всеобщей программы инициации не протестовал. Подробнее о программе я слышал впервые. Да, рассказывать в общем-то нечего. Нам псионы новые нужны? Нужны. Где их взять? Самим сделать. Сейчас готовится закон о добровольной инициации. Каждый гражданин, достигший совершеннолетия, будет иметь право воспользоваться услугами подразделения Минздрава и пройти инициацию. Принес справку от психиатра и топай в местный центр при ФСБ. При согласии родителей 16 лет. Все псионы становятся на учет. Им предлагается поступить на государственную службу. Вкратце так. «Как собираются инициировать?» хм, «Проще простого. Завести человека на полчаса в комнату с артефактами чужих. И все. Никакого гнезда не надо». «Скоро без артефактов можно будет обходиться», — подал голос Даниил. «Теория у нас в Академии разработана. Осталось воплотить». «Хм, тем более». «Вот так выпадешь из жизни на неделю, а мир изменился. Злобного я прекрасно понимал. Мне тоже хотелось отдохнуть. Чужаки ушли. желания убивать людей нет» тем более хороших знакомых, вместе с которыми не раз штурмовал «Гнезда». Среди тех же европейцев или китайцев немало людей, которых я искренне уважал. И мне не хотелось бы сражаться с ними по приказу какого-нибудь дяди из Кремля. У меня все еще не было времени и желания задуматься о своей дальнейшей судьбе. Но, думаю, из СБР я уйду. Место найдется. «Студент, как полагаешь, призрак меня возьмет к себе?» «Хм, глупый вопрос. Хочешь уйти к нам?» «В никуда меня не отпустят. Ты прав. Иное дело перевод в родственную структуру. Он вполне возможен. К вам или к лукавому. Коробок мне точно обрадуется. Покойник предлагал интересные проекты. Сергачев расстроится, но мне больше нечего делать в СБР. Этот участок моего пути пройден до конца». Конец первой книги. Продолжение следует. Для вас читал ТЭД, АК Эдуард Волошин. До новых встреч!